Глава 4. Карен. Напряжение за столом ощущалось физически, но не из-за предчувствия плохих новостей, о таком никогда не говорили на общих собраниях. Здесь была другая политика. Плохие новости сообщали за закрытыми дверьми, так тихо, как только возможно, без спешки и суеты. Нет. Все младшие психиатры, шесть человек, если считать Карен, беспокоились по другой причине, общей для всех. Из-за этого она нетерпеливо покачивала ногой и все время поглядывала на дверь, с тех самых пор, как их собрали в зале заседаний. Была пятница, и все надеялись ускользнуть пораньше и отдохнуть. Майкл уезжал сегодня вечером, и Карен отчаянно хотела вернуться домой, чтобы увидеться с ним до отъезда. Она всегда по-особому относилась к его поездкам, словно он мог больше никогда не вернуться. На самом деле, каждый раз... Прощаясь с дорогим ей человеком, Карен относилась к расставаниям так, словно это их последняя встреча. Если она не увидит Майкла, то все выходные ее будут преследовать навязчивые мысли о том, что он попал в аварию или произошел какой-то несчастный случай. А последними словами, которые она ему сказала, будут ⁇ О, ты можешь вынести мусор до девяти ⁇ Казалось, прошла целая вечность, прежде чем дверь в зал заседания открылась, и вошли два старших партнёра — Роберт и Джонатан. Оба совершенно не обращали внимания на то, что сейчас конец недели, а их сотрудники выглядят как группа унылых подростков под стражей. «Спасибо всем, что пришли!» Джонатан обвел взглядом присутствующих и остановил его на Карен, которая сидела в пальто. «Мы вас задерживаем, Карен?» Она смутилась из-за того, что её выделили. У нее покраснели щеки, но ей не было стыдно. Она всегда чувствовала, что не особо нравится Джонатану. Он был ублюдком-сексистом, а неодобрительные замечания этого жена ненавистника всегда предназначались ей или еще одной женщине из младших психиатров. Ничего срочного, что не может подождать, пока мы закончим, ответила она, встречаясь с ним взглядом. Она подозревала, Джонатан всегда втайне надеялся, что она забеременеет, а ребенок мгновенно переключит ее мозг, и она превратится из увлеченной карьерой женщины в мамочку. На самом деле она была предана работе в сто раз больше, чем ее коллеги мужского пола, и никто из них не мог с этим спорить или ставить под вопрос ее целеустремленность. Бедный Джонатан не знал, что Карен никогда не собиралась иметь детей. Временами она испытывала искушение сказать ему это, разрушить его мечту, но тогда пришлось бы объяснять причины, а этого сделать она не могла. Роберт уловил напряжение между ними и откашлялся. «Мы не будем вас долго задерживать. Причина, по которой мы собрали вас всех, это предстоящий выход на пенсию Кена Уильямса. Как вы знаете, он уходит от нас летом». «Как вы знаете...» Это было еще слабо сказано. Они не просто знали о выходе Кена на пенсию. Эта новость поселилась в каждом кабинете с тех пор, как он два месяца назад объявил о своих планах. Она будто незримо наблюдала за ними во время сеансов и нашептывала им что-то, когда они заполняли истории болезни и готовили другие документы. Они стали делать более подробные записи, направления текли, как шампанское в особняке плейбоя. Уход Кена оставит дыру в инфраструктуре верхнего этажа, и каждый из них отчаянно хотел эту дыру заполнить. Карен уже знала, кем заткнуть дыру, и на самом деле с таким же успехом они могли просто замазать ее навозом. Судя по выражению лица этого куска дерьма, который сидел за тем же столом, он тоже это знал. Трэвис Яп был воплощением каждого нехорошего слова, которое когда-либо произносило «Би». Какое слово лучше всего подходит мужчине, который до сих пор использует гель для волос в его-то возрасте и говорит о своей машине как о женщине? Карен отметила про себя, что надо спросить Уби. Карен знала, что Роберт не любит Трэвиса, но она знала и о том, что Трэвис произвел впечатление на нужных людей, говорил и делал все, что от него ожидали. Карен не нравился намек на то, что она не соответствовала ожиданиям. Да, она не всегда была так дипломатична, как могла бы. Она не всегда бросалась выполнять приказы по первому требованию. Но всегда надеялась, что если дойдет до кризисной ситуации, то Роберт сделает все, чтобы помочь ей. Но он сказал, что Карен сделала недостаточно. А потом добавил так, словно поставил на ней клеймо младшего психиатра до конца жизни. В любом случае тебе будет плохо на верхнем этаже. Слишком много политики, мало работы с пациентами. Ты задохнешься. Роберт заявил, что Трэвис наоборот прекрасно подходил. Наверху хотят видеть такого умеющего проводить нужную политику придурка. А ты тогда кто? чуть не спросила она, но тут все еще оставался ее начальником и в любом случае ей не хотелось, чтобы он знал, как она расстроилась, не получив места. Теперь говорил Джонатан. Это была длинная речь об опыте Кена, приобретенном за годы работы, о том, что они лишаются такого квалифицированного сотрудника, и о том, сколько он сам перенял у коллеги. Вероятно, Карен нахмурилась в ожидании коронации Тревиса, потому что Роберт неотрывно смотрел на нее и спросил одними губами «Ты в порядке?» Она опустила глаза и уставилась на свои колени, игнорируя его озабоченность. Она знала, что ведет себя очень по-детски, но весь этот цирк вызывал у нее нарастающую тревогу и раздражение. Ей придется сидеть здесь и поздравлять Яппа, улыбаться и говорить, что он лучше всех подходит на это место. Но она не обязана облегчать задачу Роберту после того, как он показал себя таким трусом. Карен не верила в стеклянный потолок, когда училась в университете, но теперь у нее начинали закрадываться сомнения. Примечание. Стеклянный потолок. Метафора для описания ситуации, когда в компании создаются препоны для дальнейшего продвижения женщины по карьерной лестнице, исключительно из-за пола. Конец примечания. И поэтому... «Мы очень рады пригласить Карен присоединиться к нашей группе старших консультантов. Что скажешь, Карен?» Карен слегка тряхнула головой в полной уверенности, что услышала неправильно. «Простите, что?» Роберт рассмеялся, спасая ее из неловкой ситуации, пока остальные члены группы оценивали реакции друг друга. Было очевидно, что все ожидали коронации Тревиса. «Я полагаю, шок и неверие не хуже других реакций», — улыбнулся Роберт. «Уверен, вы все присоединитесь ко мне и поздравите Карен. Конечно, при условии, что она сама хочет получить эту должность». Карен взяла себя в руки, улыбнулась и вежливо кивнула. «Конечно, я в восторге и считаю, что это честь для меня. Спасибо вам обоим за предоставленную возможность. Надеюсь оправдать ваши ожидания». Коллеги пришли в себя так же быстро, как и она сама, включая Тревиса Яппа, который повесил на лицо белозубую улыбку, как у парня с рекламного плаката, и поднял невидимый бокал в ее честь. «Поздравляю, Карен. Наверное, это очень приятно, видеть, как окупается вся твоя усердная работа». «Поздравляю, Карен. Наверное, это очень приятно, видеть, как окупается вся твоя усердная работа». Спародировала его Карен детским голосом. «Ну и какой же он?» Она подыскивала подходящее слово и вспомнила креативный подход «би» к английскому языку, свидетельницей которого была всего пару часов назад. «Петух в одеяле». Роберт так спонтанно и искренне рассмеялся, что Карен не могла не улыбнуться, несмотря на свою злость. «Не знаю, почему ты смеешься, укоризненно заметила она, пока ее злость рассеивалась. Ты понимаешь, на что он намекал? Что я спала с тобой для продвижения по карьерной лестнице. Это классический сексизм. Если мужчина получает повышение по службе, то это потому, что он упорно работал и заслужил его. Если получает женщина, значит, с кем-то переспала. Этому учат в первый день на курсах под названием «Разве вы не рады, что у вас есть пенис?» «Хм, а ты феминист, да?» Карен посмотрела на часы. Мне на самом деле нужно домой. Я просто хотела поймать тебя и поблагодарить за эту возможность. Я не подведу. Я знаю, что не подведешь, улыбнулся Роберт. Добро пожаловать в карьеру вашей мечты, доктор Браунинг. Карен спустилась с крыльца здания, в котором находился институт имени Сесила Бакстера. У нее кружилась голова. Партнер. Все, ради чего она работала. Все, чего она хотела. Теперь находилась в пределах досягаемости. Может, у нее нет семьи, на которую она надеялась, когда была ребенком, но, по крайней мере, есть карьера. Наконец, все ее решения оправдались. Направляясь к машине, она посмотрела в обе стороны перед тем, как перейти улицу, и увиденное заставило ее резко остановиться у края тротуара. Справа от нее, не более чем в ста ярдах, был припаркован серебристый фиат. Словно водитель кого-то ждал. Примечание: 1 ярд 91,44 сантиметра. Конец примечания. Человек, сидящий за рулем, наблюдал за ней, несмотря на то, что утренний сеанс закончился много часов назад. Это была ее новая пациентка Джессика Гамильтон.